Рассказывает Нюта Фадермессор. Игорь, первые два часа пациента в хосписе. Он как раз госпитализировался в день этого пикника. Растерянный лежал на кровати в саду. Я подошла и спрашиваю: Ну как вы? Суматоха мешает освоиться. Он Я не понимаю, что происходит. Я Пикник, выпивка. Думаю, вообще-то всех новых пациентов так встречаем. Это мы вам сюрприз-патей подготовили. Он. Да? Я думал, меня умирать сюда привезли, а тут праздник. Да еще и для меня.